«Глава двадцать «Как-то нет», — повторил Гречкин удивленно. «Это наша работа. Бандиты обезврежены, нам их и принимать». Мы с Мартыновым мрачно переглянулись. Остальные пограничники, по большей части наблюдая за задержанными, тоже время от времени перекидывались настороженными взглядами. Сами дембеля ждали. Кто-то уткнулся лицом в землю, кто-то пытался смотреть на нас. Если погранцы это замечали, то отдергивали их, прикрикивали, чтобы не таращились. «Это уже не просто бандиты, сержант», — сказал я. «Это шпионаж и подготовка диверсии на границе, а значит, дело погранвойск. Потому нашим их и принимать». Гречкин, явно думавший оправдаться перед начальством за неумелый осмотр парка после преступления, не снимал с лица удивленной маски. Он все так же непонимающими глазами водил от меня к Мартынову. — Ваша задача, — продолжил я, — помочь с охраной до подкрепления. «Да — как же это? — нерешительно возразил Гречкин. — Как же это так? Мы же на вызов приехали. Это же наша юрисдикция. Артем, мрачно и нарочито серьезно позвал его Мартынов. — Тут твоим участковым не справиться. Тут дело контрразведки, особого отдела. «Или ты со шпионами дело имел?» Гречкин погрустнел, поджал губы в нерешительности, потом выдохнул. А несколько мгновений он молчал и просто водил растерянным взглядом от задержанного к задержанному. Потом, наконец, уступил. «Ну, ну, ну хорошо только это...» Он замялся, несмело и заискивающе глянул на меня, но почти сразу отвел глаза. «Ну, тогда давайте хоть акт совместного задержания составим, а?» «Это ж можно!» Мы с Мартыновым и Нарывом переглянулись. Нарыв пожал плечами. «Акт можно», — сказал я с улыбкой. «Хочешь, не хочешь, а нужно было вызывать начальство. С этой целью мы отправили Уткина в сторону ДК к Тарану, чтобы он во всех подробностях доложил о случившемся. Перед этим я тщательно проинструктировал Уткина, что и как ему докладывать». «Не робей, Вася», — сказал я ему тогда. «Таран знает, куда докладывать». «Ты, главное, ему опиши операцию. Расскажи, шпионов взяли, что планировали он и его группа? Диверсию на складе ГСМ завтра в 15.00». «И и попроси», — вклинился вдруг Грешкин, — «чтобы и в наш отдел тоже доложили». «Доложат», — усмехнулся тому Мартынов. «Старанов же твой старший ходит». Грешкин, видимо, почувствовав себя полным идиотом, буркнул. «А, точно». Когда мы закончили, исполнительный Вася кивнул и побежал к начальнику. Как только Уткин ушел, начались самые напряженные минуты на этом складе. Воцарилась настоящая тишина. Только и было слышно, как Мартынов громко затягивается импортной сигаретой. Когда мы стали кратко допрашивать Паука после обыска, я задал ему вопрос. «Еще твои есть? С кем работаешь? Один?» Сакиан мрачно, еще очень холодно, посмотрел на меня, с трудом подняв лицо от земли, а потом сказал. «Ты по границ случае остерегайся, потому как меня так просто не оставят, не бросят». «Ну, если твои дружки такие же профи, как ты, нам остерегаться нечего», — ответил я ему тогда. Тем не менее, непонятно было, блефует ли Сакиан, или же правда в округе есть у него какое-нибудь подкрепление. Расслабляться было нельзя. Наш конвой только начинался и обещал быть напряженным. Значит, слушайте сюда, товарищи милиционеры. Подошел я к худощавому этот жечонку, дежурившему ворот. Если что начнется, огонь на поражение только при явной угрозе. Главная задача — сберечь задержанных, ясно? Милиционеры, которые в сущности совершенно не должны были мне подчиняться, тем не менее подчинились. Оба трапортовали и есть. По гранцам я тихо сказал «Бережем задержанных, глаз с них не спускать». Шло время. Минута тянулась за минутой, и ожидание, когда же придут наши, показалось всем настоящей вечностью. В темноте тихо свистели сычи, где-то играл свои трели и сверчок. На крыше скрепся какой-то кот. Милиционеры нервно реагировали на каждый шорох. Пограничники, напротив, вели себя спокойно прислушивались, присматривались. их движения казались размеренными и спокойными, будто бы они родились в этой напряженной тишине, совсем такой же, какая бывает на границе, когда идешь дозором в кромешной темноте. Я глянул на Сакиана. бывший старший пытался выловить взгляд тенька или чефира. я старательно прятали от него взгляд. Сакиан давил на них своей молчаливой угрозой. Я приблизился к Арсену, сел рядом с ним на корточки. — И чего ты добиться хочешь? Этих запугать? Поздно запугивать. Сакан уставился на меня из-под лоби и скривил смуглые обветренные губы в неприятном изгибе. — Можно водички, товарищ сержант? — В горле пересохло. — сказал он хрипловато. Я усмехнулся, ничего не ответив, ему встал. — Витя... — Оттяни эту падлу лицом к стене, чтобы ни на кого не зыркал. Мартынов молча поднялся с кирпича, приблизился к Саакяна и взял его под мышки. Кончай зыркать, Контра! Нечего тебе тут высматривать! — сказал он зло, буднично а потом оттянул Армянина к стене и уложил головой прямо к ней. — Тенек! Стукач! — внезапно закричал Чайфер, наблюдая за тем, как Арсена оттягивает к стенке. — стукач. Падла выдал нас всех ряженным! Никакой это не КГБ, срочники какие-то занюханные. Когда я медленно направился к шеферу, лицо его исказилось настоящей гримасой страха. Чего раскричался. Сказал я спокойным ровным тоном. Чефир уставился на меня широко раскрытыми глазами. Он приоткрыл вымазанный пылью и рот и обнажил желтоватые зубы. Обнажил так, будто бы хотел что-то сказать, и тем не менее не сказал. Чефир только испуганно покачал головой. Тогда я молча пнул его по печени. Пнул не сильно, едва коснулся, но даже этот мой удар заставил Чифира сжаться всем телом. скрючиться во что-то напоминающее позу эмбриона. «Лежать смирно!» — приказал я. Чефир через боль улегся в прежнее положение и опустился к нему. «Рот развивать не надо. Панику и провокации я не потерплю. Понятно?» «Да», — хрипловатым от боли голосом ответил шифер, — «тогда я встал». «Ну и хорошо», — проговорил я спокойно. Пары желтых милицейских уазиков стояли у склада и поблескивали мигалками. На площадке, что протянулось между корпусами сарая, стояла шишига, прибывшая из отряда. Всех задержанных уже давно посадили внутрь ее кузова, приставили конвой. В здании старого сарая работали особистая милиция. «Да», — вздохнул Таран, наблюдая за следственными действиями издали, — «и минуты у вас нельзя одних оставить». Мы все сидели чуть поодаль вместе с офицерами. Таран был рядом. Он скрестил руки на груди и сделал очень кислое лицо. По правой его плечо хмурился Ковалев. Когда появились наши офицеры, ожидаемо сначала оба они были в настоящем гневе, не совсем понимали, как себя вести. Тем не менее, когда Мартынов доложил Тарану обстановку, начальник заставы тут же сменил гнев на милость. Вернее, не так. Он сменил гнев на оперативную ясность. Тут же сходу вник в происходящее и принялся командовать дальнейшими оперативными мероприятиями. По крайней мере, до прибытия милиции и особистов. Ковалев уже был, как всегда, в своем репертуаре. Он попытался было навести порядок и передать задержанных милиции. Тогда Таран отвел его в сторонку и перекинулся с замом побоя несколькими словами. После этого Ковалев поумерил свой пыл, однако стал мрачным, как грозовая туча. «Значит», — продолжал Таран, обращаясь к нам, — «нашли зацепки и решили самостоятельно вести оперативную работу?» Пограничники принялись переглядываться. Кажется, никто из них не решался заговорить с Тараном. Тогда инициативу взял я. Все же именно я втянул остальных бойцов в заварушку. — Никак нет, товарищ старший лейтенант, — сказал я четко. Таран нахмурился. — Как это нет? Мы всего лишь помогали милиции в расследовании, увидели, что им нужна подмога, и решили присоединиться к делу. Я скользнул взглядом по остальным погранцам. — Кто ж знал, что дело так обернется? Таран усмехнулся. — Ну что ж... — В таком случае за проявленную инициативу объявляю вам благодарность, товарищи бойцы. А тебе, Щелихов, еще и за проявленную смекалку. Не думал я, что даже на празднике ты влезешь в заварушку и раскроешь шпиона-диверсанта. — Хвалю. — Рад стараться, — сказал я. — Рады стараться, — в разнобой ответили остальные бойцы. — Влады, Таран кивнул. «Бензина нам с отряда доставили, машина ждет вас УДК. А теперь слушайте задачу. Вместе с товарищем лейтенантом Ковалевым направляйтесь к машине и ждете меня. Нас ожидают в отряде. Будете давать показания в особом отделе. Всем все ясно». Всталые пограничники нестроены, но все же твердо ответили начальнику заставы своим уставным так точно. Среди этих голосов было мой голос тоже. «И да, кстати», — Таран улыбнулся, — «подумаем над представлением к наградам». Потом Старлей хохотнул и проговорил в не совсем свойственной ему веселой манере. «От одной награды к другой прыгаете, не снимая парадной формы. Молодцы!» Три дня спустя кабинет начальника московского погранотряда. «Ну и что вы можете сказать нам об этом Селихове?» — спросил полковник Виктор Арсеньев, откинувшись на спинку своего стула. Давыдов, сидевший за столом, напрягся, но вида не подал, разве что его густоватые брови на миг изменили положение, нахмурились, но почти тут же снова расслабились. Вопрос был адресован майору Юрию Леонову, который сегодня снова присутствовал здесь, в кабинете начальника московского погранотряда. Конечно же, для Давыдова не стало большим сюрпризом, что офицеры КГБ, осуществлявшие руководство по линии так называемых «призраков» Пянжа, посетили его снова. Если после событий на Бедо Давыдов ожидал их приезда в скором времени, то после того, что случилось близ парка поселка, он был уверен, они прибудут на днях. Так и получилось. Леонов тоже откинулся на спинку стула, задумчиво поднял взгляд к потолку, поджал губы, подбирая слова. Знаете, что я вам скажу, начал он наконец. У старшего. Леонов осекся и вопросительно глянул на Давыдова. Он уже старший сержант, так, товарищ подполковник? Так точно, товарищ майор. Леонов кивнул, продолжил. У старшего сержанта Селихова есть удивительный дар появляться в нужном месте и в нужное время. Вот так удивительно складываются обстоятельства, что Селихов возникает там, где нужно, решительно берет дело в свои руки и добивается успеха. Так он в критической ситуации одолел и захватил призраков Марджару и Молчуна. Так он захватил некого Арсена океана который, как мы узнали с его слов, был завербован месяц назад неким членом отряда призраков по прозвищу Химера. — Химера? — спросил Давыдов с некоторым отвращением. Это слово оставило у него на языке неприятный привкус. — Как точно? — кивнул Леонов. — Если об остальных призраках мы уже имеем определенное представление со слов захваченных пограничниками членов отряда, то об этом Химере неизвестно почти ничего. Давыдов, поигрывавший ручкой, отложил ее, задумчиво засопел. Так вот, выдержав несколько театральную паузу, продолжал Леонов. Ни о внешности, ни о возрасте, ни о прошлом этого Химера у нас нет представления, нет даже имени. Насколько я могу понять, захваченные нами призраки сами с ним почти не знакомы. Значит, он был куратором той операции, что предотвратили Селихов и пограничники из Шимабада три дня назад? – спросил Давыдов. Да, так и было. — кивнул Леонов. — Они не прошли через границу тайно, хотели прошмыгнуть, используя крупную диверсию. Теперь не сработало и это. Давыдов переглянулся с Арсеньевым. Полковник молчал и, казалось, просто слушал. — Однако, помнится мне, — начал Давыдов, — когда понял, что полковнику КГБ нечего добавить, вы посвящали меня в ваши планы, и планом было заманить призраков на шамобад. Использовать дезинформацию о капсуле как повод, а заставу — как ловушку. — И план никуда не делся, — кивнул Леонов. — Да только выходит так, — начальник отряда едва заметно улыбнулся, — что Селихов с пограничниками всячески препятствовал призракам пересечь границу и попытаться проникнуть на Шамабад. Видится мне, что это идет несколько вразрез с вашим планом, товарищ майор. «Никак нет», — покачал головой Леонов. Давыдов почувствовал вспыхнувшее в душе удивление, но не выдал его. Вместо этого он глянул на Рассенева. Полковник улыбнулся и даже не попытался скрыть этой своей улыбки. «Призракам нужно позволить пересечь границу. Нужно позволить подобраться к Шамабаду», — продолжал Леонов. «Но по нашим правилам, не по их. Каждый шаг должен быть у нас под контролем». А то, что они устроили на бедой в Московском, мы не контролировали. Селихов дал нам время подготовиться, дал нам время продумать и реализовать дальнейшие шаги нашего плана. «Операция «Ловец теней»?» — наконец подал голос полковник Арсеньев. Только набирает обороты. «Ловец теней?» — вопросительно приподнял бровь Давыдов. Ряд мероприятий, продуманных нами на основании сведений данных, что удалось выудить у захваченных пограничниками членов отряда призраков и шпиона Арсена Океана. «Мы узнали многое», — сказал Арсеньев. «Узнали, какими методами действуют призраки. Узнали, где расположены некоторые их убежища и тайные тропы. Частично разведали состав отряда. Изучили личности офицеров, состоящих в нем». — Тогда, надо полагать, — повременив немного, сказал Давыдов, — Шамобат вам больше не нужен, так? Вопрос начальника отряда ввел обоих офицеров КГБ в замешательство. Давыдов увидел это в их глазах. Подполковнику показалось странным, что они даже не попытались скрыть от него эту их эмоцию. — Почему же вы так думаете, товарищ подполковник? — спросил Арсеньев. — Раз уж вам так много известно о призраках. Давыдов пожал плечами. — Тогда пошлите, спецназ. Пусть пакистанцев захватят, и дело будет в шляпе. Арсеньев сдержанно рассмеялся и покачал головой. Давыдов нахмурился. Не понравилась ему такая снисходительная реакция полковника. Арсеньев это заметил, потому все еще широко улыбаясь, произнес. — Извините, товарищ подполковник, не сочтите за грубость. Позвольте узнать. Давыдов сузил глаза. «Что ж такого смешного, я сказал?» «Абсолютно ничего», — ответил Арсеньев, даже посерьезнев. «Однако, по вашим словам, я понял, что вы плохо представляете, с кем мы имеем дело. По правде сказать?» — поторопился в клинице Леонов, чтобы увести офицеров от назревавшего конфликта. «Что и мы до недавнего времени плохо себе это представляли». «А теперь представляете?» — строго спросил Давыдов. «Теперь представляем», — кивнул майор. «Если Тарик Хан поймет, что мы открыто ведем на него охоту, он затаится. Перестанет действовать в этом направлении и переключится на другие, так сказать, аспекты пересмешника. А пересмешник надо пресечь. Только теперь по-настоящему посерьезнел Арсеньев. Пресечь зародыши. Гружа же работает над этим. Мы же должны обезвредить ключевые фигуры исполнителей» и первый из них тарихан так вздохнул давыдов значит вы и дальше собираетесь использовать моих парней как приманку родина требует пожал плечами полковник арсеньев они рискуют жизнью каждый день рискнут еще раз давыдов ничего не ответил только засопел и откинулся на спинку своего строгого кресла и все же у нас есть некоторые опасения — сказал Леонов, разве начавшую было нарастать тишину. Относительно этого самого Селихова. — Это какие же... — Давыдов снова нахмурился. — Скажем так. Полковник не дал Леонову продолжить и заговорил сам. — Больно уж он этот Селихов своенравный, а еще чрезвычайно инициативный. Старая поговорка про инициативу в армии с ним будто бы не действует. — пошутил Леонов, но тут же задавил улыбку под сыровым взглядом Давыдова. Видя, как подполковник смотрит на него, майор посерьезнело и прочистил горло. — В общем, за ним надо бы приглядывать, — сказал Арсеньев. — Я уже пытался взять Селихова под контроль, но больно уж он оказался крепким орешком, — признался Леонов. — Товарищи, — Давыдов вздохнул, — прошу вас, хватит ходить вокруг да около. «Просветите меня уже по поводу этой вашей операции. Как там ее? Ловушка на тени?» «Ловец теней», — поспешил поправить Леонов. Арсений уже стал серьезен и даже мрачен. Полковник несколько надменно уставился на Давыдова. «С большим удовольствием, товарищ подполковник», — сказал он. «Но перво-наперво я хочу вам сказать вот что. Чтобы все получилось, чтобы все было, в том числе и Селихов, у нас под контролем, На Шимабаде придется произвести некоторые кадровые перестановки.